«Маленькая Венеция», «Версаль», «Артанс». Я лениво ковыряю остатки лакомств, приготовленных для пикника. Жареный лосось, пюре из водяного кресла, паштеты с кумбрией, устрицы. Свежеприготовленный утренний улов. У меня на коленях устроился пепен. Его крохотный животик набит рыбным паштетом, а я, прислушиваюсь к тихому журчанию большого канала и плеску весел гондольеров. Где-то вдали мужчина поет легким, но густым, как табачный дым басом, и ветер доносит до меня итальянские слова. «Нон пью, андрай, фарфолоне, амороса». Я сразу узнаю эту вещицу. Арию из «Женить бы Фигаро». Здесь, на просторных берегах Большого канала, говорят только по-итальянски. Я почти поверила, что действительно нахожусь в Венеции. ⁇ Маппетит? ⁇ Маппетит! ⁇⁇ знакомый натреснутый голос резко возвращает меня в постылую реальность. Я открываю глаза и вижу прижавшего к голове бархатистые ушки Пипена, который таращится на матушку. Моя камеристка Мирея Ануй, женщина, у которой за плечами больше лет, чем у Мафусаила, делает то же самое, хотя и куда более вяло. Должно быть, матушкина не только что пробудила ее от литаргического сна. Разумеется, мне известно, что на самом деле я не в Венеции. Но все равно столь грубое возвращение к действительности для меня потрясение. На самом деле я в Дворцовом парке, в одной из этих бутафорских рыбацких деревушек на берегах Большого канала, главной ландшафтной пьесе «Резистанс короля солнца», где местные крестьяне, наряженные скромными мореходами, преподносят версальским придворным рыбу. Пепен пронзительно тявкает, и я улыбаюсь. Его я тоже нарядила по такому случаю. Пусть эти челядинцы, таскающиеся со своей рыбой и одеты рыбаками, но мой песик метит выше. Он в платье морского капитана, миниатюрном кафтанчике и с кружевным шейным платком. Золотая бахромая и балет горделиво искрится в лучах после полуденного солнца. «Маппетит!» — задыхаясь, голосит матушка, наконец добираясь до нас. Взмахом руки она отпускает Мирей и, пока камеристка плетется прочь, переводит дух. «Я всюду тебя искала!» Матушка так отчаянно размахивает веером, словно подает сигналы с тонущей гондолы. Она пытается отогнать комаров, но ее усилия тщетны. Мало кто знает, что Версаль построен на болотах. Вследствие этого больше половины года сады кишат полчищами кровожадных тварей, и в них распространяются миазмы, отдающие гнилыми овощами и мочой. Сам король редко прогуливается здесь без ароматической бутоньерки. «Что такое, матушка?» Я вскидываю брови и внимательно смотрю на мать, но та не спешит вдаваться в объяснение. «В чем дело?» «О, Артанс!» «Твой отец!» — восклицает она, тяжело опускаясь на стул, который только что освободила Мирей. «Он, наконец-то, получил весточку от Дюбуа!» Поскольку матушка по-прежнему не может отдышаться, фраза получается отрывистой, из-за чего мне трудно судить о том, как она произнесена. И я не могу сказать, воспарю ли сейчас на крыльях восторга или погружусь в пучину отчаяния. Матушка откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. Ее пышная грудь бурно вздымается. Кажется, она забыла, зачем пришла. Не в силах больше ждать, я тыкаю ее в лодыжку носком туфли. «Ой!» — матушка вздрагивает и широко распахивает глаза. «Видишь? Именно потому этот дюбуа и отказался от брака». Меня захлестывает невыразимое облегчение. Хвала небесам, я не обязана выходить замуж за этого недоумка. А самое главное, сын этого дюбуа — последняя возможная партия для меня. У дорогого батюшки больше не осталось вариантов. «Не надо напускать на себя такой самодовольный вид», — добавляет матушка, прихлопывая комара на руке. И я безучастно разглядываю ее, отмечая и ретурсе кончик носа, и маленькие влажные губы. Она вторая жена отца и мать его младших детей, пятерых, включая меня». Первая батюшкина супруга, женщина с огромным лбом, который высотой мог соперничать с зеркальной галереей Версальского дворца и вечно страдальческим выражением лица, доказательством чему ее портреты, которые мне доводилось видеть, произвела на свет четырех моих старших братьев и сестер и умерла, рожая последнего из них». «Благодарение Господу! Я много лет не виделась со своими сводными братьями и сестрами. Мне этого и не хочется». «Ты не думала, — продолжает матушка, — что раз в Версале больше не осталось подходящих женихов, отец прикажет своему человеку подыскать тебе мужа в другом месте?» Эта мысль несколько обескураживает меня, но я заставляю себя насмешливо фыркнуть. «Матушка!» «Вы не хуже меня, знаете, что батюшка такого не допустит». «Не секрет, что мой отец не самый настойчивый человек на свете, и у него не самая сильная воля. Скорее, он предпочтет проводить время за выпивкой и картами, чем продолжать заниматься устройством моего брака. Он сделал все, что мог. С этим покончено». «Я ожидаю, что матушка согласится, но, к моему удивлению, она молчит». «Боюсь, что нет», — отвечает она через несколько минут. «Думаю, ты не понимаешь. В последнее время твой отец гораздо решительнее в этом вопросе». Она хмурится. «Будь ты чуть менее разборчива...» жужание насекомого у моего уха внезапно выводит меня из себя. Я гневно отмахиваюсь от мерзкой твари и рывком поднимаюсь на ноги, оставляя матушку на съедение комарам.